Погрустнели от боли? Страдал и Макалпин, глядя сверху на дочь, на ее сильно раздробленную, перебинтованную левую ногу, лежавшую поверх простыни. Макалпин наклонился и поцеловал дочь в лоб. «Постарай, ты сказал он. Спокойной ночи. Она выдавила из себя улыбку. Мне столько таблеток впихнули. Наверное, жестко. Знаешь, что, папа? Что, милая? Ничего не не виноват. Я точно знаю, что он не виноват. Это его машина. Точно, точно. Мы это выясним. Джейкобсон сейчас разбирает машину. Вот ты видишь. Попроси Джонни, пусть придет ко мне. Ладно? Не сегодня, Анна. Ну. Не сегодня. Вы что сегодня он не совсем здоров. Но он не, нет, нет, нет, просто шок!» Макалкин улыбнулся. Ему дали те же таблетки. «Что и тебе?» «Джонни Харлоу в шоке?» «Он за что не поверил!» «Три раза только чудо спасало его от смерти, и когда он видел тебя, милая!» Макалкин руку дочери. Ну, я еще заеду. Попозже заеду. Надо. Выйдя из палаты, Макклпин заглянул в приемное отделение. С дежурной разговаривал доктор. Седовласый, с усталыми глазами и лицом аристократ. Макалпин спросил. Моя дочь на вашем попечении. Мистер Макклпин? Да-да. Я доктор Шерля. Она ужасно выглядит. Ну, ничего страшного, мистер Макклпин. Уверяю вас, ничего страшного. Просто ей дали сильное успокаивающее, чтобы утихла боль. И все. А так ничего страшного. Понимаю, а долг на... Две недели, может быть, три, но не больше...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 Но левая лодыжка вашей дочери, к сожалению, не просто сломана. Она... как бы это точнее сказать по-английски... Она размолота. И восстановительная хирургия тут не поможет. Остатки кости придется составлять воедино. Вы хотите сказать, что ее лодыжка... Никогда но не будет сгибаться. На Шелле наклонил голову. Отоле, что не не приятно, значит хромота? На всю жизнь? На всю жизнь хромота. Можете проконсультироваться с кем-нибудь еще, мистер Маккалкин? С, с лучшим ортопедом в Париже. Это ваше право. А, нет, нет, нет. В этом нет никакой необходимости. Правда, очевидно, доктор Шелли. А с очевидным приходится мириться. Весьма сожалею мистер Макклпин. Она очаровательная девушка, но я всего лишь хирург. Чудо? Увы. Чудес? Бывает. Спасибо, доктор. Вы очень любезны.